Андрей спросил у поручика Митина, как пройти в кафе «Луксор». Тот как раз заглянул в отель, где, по его словам, продавали хороший трубочный табак. «Вы тоже торгуете табаком?» — спросил Андрей, не желая обидеть поручика. Но тот вдруг вскипел. «Хватит того, что вся армия продалась. Каждый спешит схватить свой кусок золота или дерьма. А что происходит в России и что будет с нами завтра, всем плевать». Да «Зачем распространять обвинения на всех?» — сказал Андрей. Даю вам честное слово, что пока не приехал сюда, я слыхом не слыхивал о контрабанде и сам не собираюсь этим заниматься. «Мне бы хотелось верить», — сказал поручик. «Но что я могу подумать о человеке, который, только прибыв в трапезунт, тут же устраивает ночные прогулки с перестрелкой и затем спрашивает дорогу в пресловутый Луксор?» «А чем плох Луксор?» «Послушайте, Берестов, вы мне задали вопрос, как пройти в кафе «Луксор». Я вам сейчас расскажу туда дорогу, но и вы ответьте мне на простой вопрос. Что вас влечет именно в это заведение?» «Меня пригласили», — сказал Берестов, стараясь казаться невинным в утаивании правды. Он не лгал и уговаривал себя. «Я не лгу, я лишь не недоговариваю». «Разумеется, пригласили», — саркастически улыбнулся поручик Митин. «Туда редко приходят без приглашения». Но более вопросов он задавать не стал. А выведя Андрея на мостовую, где за столиками сидели греки и пили кофе, сказал «Два квартала пройдете, свернете направо. Второй дом от угла». Последовав совету поручика, Андрей отправился по улице, где все дышало миром и спокойствием. Не близкая война, ненациональная рознь. Ни бедность и разруха не чувствовались там. Точно такой же она была и сто лет назад в ее неспешности и установившихся веками человеческих отношениях, которые прерываются периодами кровавых раздоров, но затем вновь возвращаются в берега нормальности. Сон спекло, как в середине лета, но настоящая летняя жара, устоявшаяся, проникшая в глубины дворов и под сень монастырских галерей, еще не наступила. Андрей подошел к фонтану и под внимательными взорами молодых греков подставил ладони под струю и напился. Греки заговорили между собой, конечно, об Андрее. Андрей достал платок, вытер руки, греки снова заговорили, потом засмеялись, и Андрей почувствовал в голосах о смехе недоброжелательство. Один из парней даже сделал движение в его сторону, но незавершенно и в то же время оскорбительное. Смех послышался со стороны столиков у края площади, где сидели греки постарше. Андрей не мог ответить и понимал, что отвечать нельзя. Он пошел дальше, он завернул за угол. В первом доме был большой мануфактурный магазин, узкая дверь, по обе стороны которой громоздились колонны, сложенные из рулонов тканей. Вела в темное прохладное чрево, оттуда выбежал молодой приказчик с аршином в руке и затараторил на смеси греческого и русского языков. Андрей не стал оборачиваться, И в спину ему полетело ругательство. Атмосфера недоброты окружала освободителей, исчерпавших свою благородную миссию. Вывеска «Луксор» висела поперек тротуара. Красные буквы были обрамлены цветами и стеблями папируса. Дверь была раскрыта. Инвалид на деревянной ноге, подпрыгивая, выметал изнутри сор. Маркиза на окнах были спущены, вид у Луксора был крымский, будто Андрей уже видел это кафе на набережной Ялты. Но когда он вошел, и зазвенели длинные бисерные гирлянды, что заменяли внутреннюю дверь, он сразу осознал разницу. Столики в большом и низком зале располагались полукругом, оставляя в центре место для невысокой эстрады. По обе стороны ее тянулись длинные стойки баров, задние стенки которых были стеклянными, как... Стеклянным оказался и потолок, с которого свисали погашенные сейчас люстры. Один из баров был темен, а над вторым горела цепочка разноцветных электрических лампочек, которые, отражаясь многократно в стойке и на потолке, придавали всему залу атмосферу детского рождественского праздника. Эта мирная семейная атмосфера несколько дисгармонировала с девушками, что сидели на высоких круглых табуретах вдоль стойки. Двух из них Андрей узнал по вестибюлю галаты, другие были ему незнакомы. Девушки лениво перекидывались словами. Были они большей частью полными брюнетками и почти все одеты в подобие матросских костюмов, с короткими черными юбками, а их толстые ноги были обтянуты тонкими фильдеперсовыми чулками». Посетителей в кафе не было, если не считать воинлета с рукой на черной перевязи, который вошел как раз перед Андреем и громко, как и положено, завсегдатую воскликнул, и воскликнул «С левовицей и содовой, на полусогнутых». Буфетчица, полная, но крепкая девица тоже в матросском костюме, с высокой грудью и мускулистыми руками, тут же откликнулась «Хватит тебе, штабс-капитан!» «Нет, не хватит, Русяков!» — возразил штабс-капитан Васильев «В меня еще вмещается!» Он увидел стоящего в нерешительности Андрея и сказал ему, как старому знакомому, «Бересов, не стойте баранам, закажите что-нибудь и девицу, если вы любите этим заниматься с утра». Буфетчица вышла из-за стойки, принесла воинлету подносик, на котором стояла высокая рюмка с сливовицей, вспотевший стакан содовой. Васильев попытался ущипнуть Русико за крепкую ногу, но та была готова к этому и вернулась. «Отстань», — сказала она, — «какой из тебя кавалер? Сегодня за чей счет пьешь?» «За счет государства», — сказал военлет, и достал из кармана очень широких галифе целую пачку красненьких. Тут же спрятал их и неприятно засмеялся. «Садитесь ко мне, Берестов», — сказал он, — «помните, я вас в Ялте встретил, еще червонец у вас стрельнул, помните? Вы тогда попались...» «Или потом попались?» «Простите, господин Васильев», — сказал Андрей, — «у меня здесь встреча». «Ага, ага смотри-ка, вспомнил», — усмехнулся Вейнлет. Но, «Но долг сегодня отдать не могу». -мо. В следующий раз». «Платить будешь?» — спросил Буфетиса, которая далеко не отходила, но каким-то таинственным образом у нее в руке возник листок бумаги. «Вот твой счет за этот месяц», — сказала она. «Что удивительно, — сказал Васильев, игнорируя счет, — она же грузинка! И на такой позорной работе нация рыцарей, нация царицы, вдруг буфетчица в борделе!» «Платить будешь?» — спросила Русико. Васильев отрицательно покачал головой. Русико сказала Андрею, «А вы посидите там в сторонке, сейчас мадам придет». Андрей послушно отошел и вовремя, потому что по знаку Русико приковылял инвалид на деревянной ноге. Шел он без костыля, уверенно, но медленно. Андрей сразу увидел, какие у него могучие, длинные, почти до земли руки. Рощуко заговорила с инвалидом на непонятном Андрею языке. Тот, медленно не глядя Васильева в глаза, двинулся к летчику. Васильев одним глотком выпил сливовицу, неожиданно схватил рукой, что была на перевязи стул, и стал отступать к выходу. Инвалид шел к нему, будто ему было все равно, человек это или дерево, как будто какая-то сила... Наставила на путь заводную игрушку И та следовала приказу Васильев убежал бы из Луксора Но одна из девиц в матроске Так быстро и ловко успела оказаться Сзади военлет и подставить ему ножку Что тот пошатнулся И в этот же момент инвалид настиг его И толкнул в грудь так, что Васильев упал Девицы И те, что сидели за стойкой, и те, что были за столиками, во главе с Русико кинулись на поверженного Вейнлета. Тот отбивался, ругался, кричал, что ему щекотно, что ему яйца оторвут. Причитал, будто деньги не его казенные на покупку гидроплана. И Андрей, думавший было, что надо выручать офицера, вдруг понял, что он наблюдает нечто вроде игры. Василий фурчал, девицы визжали. Андрей хотел уйти, надо было уйти, но зрелище девиц, заголяющих бесстыдно и ползающих по военлету, притягивало своим срамом. «Господин Берестов, давайте отойдем», — услышал он женский голос. Голос был глубокий, хрипловатый, и в то же время легкий, слова давались владелице голоса без всякого труда, они сами формировались глубоко в ее гортане и выплескивались наружу. Приятно было слышать этот рокот, Андрей его уже слышал. Это был голос Глаши, чуть более низкий, но похожий по тембру и богатству. Андрей обернулся, ожидая увидеть Глашу, либо человека на нее очень похожего, но увидел вчерашнюю танцовщицу, хотя узнал ее не сразу. Вчера вечером ее лицо было грубо и ярко загримировано. А Спасия была вовсе не похожа на Глашу. Если в Глаше все было скромно, скрыто, как бы в полутонах, Несмотря на яркость голубых глаз и рыжеватых волос, то Аспасия была как знамя под ветром. Она оглушала и ослеплялась в мгновение, И потому, наверное, она предпочитала открыть обозрению в танце свой живот и руки, но не лицо. Именно в ее лице и таился главный непреодолимый соблазн. Совершенство ее лица было совершенством дикой человеческой самки. Олицетворением тех особенностей женского лица, что тут же вызывало в скрытый подавленной похотливости монаха крик на костер ее, она ведьма. Такие женщины редко доживают жизнь до конца спокойно, их убивают, как убили сестру Аспасии Кармен. Нос со Спасии был невелик и имел маленькую горбинку, а ноздры были раздутые и живы, как улани, ищущие запах волка. Губы были слишком полны, почти негретянски, но цвет их был. Настолько нежно-розовым, а подбородок чуть выдающийся вперед являл такое совершенство округлой линии, что мысль о недостатках лица просто не приходила в голову, и, несмотря на то, что Аспасия старалась выглядеть скромно, Ее чуть вьющиеся цвет вороного крыла волосы были забраны в узел на затылке, ни глаза, ни губы, ни щеки не накрашены. Простое домашнее дневное, правда, не дешевое на вид серое платье с длинными рукавами и кружевным воротничком закрывало до половины шею. Эти попытки придать себе вид скромницы сокрушительно проваливались. Попытка скромности еще более возбуждала желание. «Простите, господин Берестов, — сказала Спасия, — за такой беспорядок». Она подняла руку, и рука нерешительно повисла в воздухе, и тут Андрей понял, что не только его внимание было приковано к ее чрезвычайно тонким пальцам, но и внимание всех присутствующих, включая одноногого инвалида и воинлета Васильева, выбравшегося из-под груды женских тел. «Васильев», — сказала Спасия без попытки быть хотя бы вежливой, «чтобы я вас не видела здесь в течение недели». Пася, вызопил воен лет, а спася, я не выживу. Он потянулся было к ее руке, но рука быстро отошла в сторону, и Васильев схватился за спинку стула, чтобы удержать равновесие.